Глава четвертая. Пятнадцать. В начале двадцатого века ученые предсказывали, что в 2020 году не будет дорог, и машины будут летать. Ну, в России первый пункт плана выполнили. Почему СССР называют страной с плановым хозяйством, если планы всегда в последний момент меняются, а уж как меняется исполнение этих планов? Петр смотрел, как медленно, словно нехотя, большущая серебристая птица выкатывается на взлетную полосу. Тревожно на душе. Нет, не кошки скребут, просто тревожно. За сам полет не переживал. Редко самолеты падают. За делегацию? Нет, не переживание это. Это как отправка сына или дочери в институт в другой город. Вот только бегал по квартире, изображая самолетик. Приходил с изодранными коленками, двойки или пятерки из школы приносил. И все. Нет. Пустой письменный стол в пустой детской комнате. Улетел птенец из гнезда. А тут, а тут целая стая птенцов унеслась. За своих как раз меньше всего переживал Петр. За чужих? Какие же они чужие? Все вокруг советское, все вокруг мое. Высоцкий в приказном порядке отстраненный от гастролей театра приказом, ну с самого верха, побурчал и принялся разучивать испанские тексты. Можно было и собираться. И тут грянуло. Позвонил Громыко, поинтересовался составом делегации и кто с ним составом рулить будет, а кто? ну назначит какого то проверенного товарища все шутите петр миронович голос усталый и уничижительный какой то скомороха плохого деревенского барин на место ставил я должен после продолжительного молчания дошло до министра культурного жду кандидатуру на утверждение да товарищ тишков тут пообсуждали мы Что думаете о включении в нашу делегацию Сличанка с коллективом театра Ромен? А что тут думать? Просто замечательная мысль. Оказывается, в этой стране есть хотя бы еще один умный человек. Как его фамилия? Цыгане, они и в Испании есть, и во Франции. Эсмеральда же цыганка? Стоп. Как там эта опера называется про испанскую цыганку? Кармен? А ведь и вы, Петр Миронович, не дурак. А как ту диву звали еперную, что Вику обломала в Свердловске? Пошлем и ее, пусть цыганскую песню споет. На котором она языке на испанском? На итальянском? А да пофиг. Если что, переведем. Вот вроде министр целый, а приходится все самому делать. Валентина Николаевна легко даже возражать пыталась. У нее гастроли в Ленинграде, а потом в Стокгольме. Может, кого-то другого поискаете? А вы, барышня, соображаете, с кем разговариваете? Оторвались от реальности в своих больших и малых академических театрах. Завтра жду на репетиции. Пришла. И Сличенко пришел, и пятьдесят цыган всех полов и возрастов с собой привел. Тушите свет. Не надо весь список пять шесть человек и шоп плясали М да выбор не из легких получилось семь без Сличенко. и того десять два боча детеныши такого пока дают держись куба а костюмер а гример двенадцать и пойди поспорь это не дива левка не берут под козырек спорят «Ругаются?» «Кричат на бедного министра?» «Да, хай будет!» Определились с составом. Опять звонок Громыка. «Коварищ Тишков, мы решили, что уж раз довезли этот ваш поезд из до Гаванны, то там и Мехико не очень далеко». «Да?» «Уверяю вас, вот карт передо мной лежит». Сейчас мой заместитель прорабатывает вопрос о гастролях артистов после Кубы в Мехико и Гвадалахару. Предупредите товарищей. Как скажете, товарищ министр. И тут нарисовался Эндрю Олдем. И не по телефону, а живьем. Вот почему им к нам запросто, а нам к ним по партийным спискам. Как хорошо! После Мехико устроим гастроли крыльям Родины в Лос-Анджелесе. На разогреве у Роллинг Стоунс чуть не совпадает по дате. Нельзя в Мексике побыть на недельку подольше. А я договорюсь с Миком Джаггером. В Лос-Анджелесе с испанскими песнями. Но ведь у вас найдется пять штук на английском. Больше не надо. На разогреве же. У, сволочь английская. На разогреве? Разогреем. Мало не покажется. Градусов до ста подогреем. Или при скольки там вода кипит в городе ангелочков? Анекдот вспомнился. Вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов это прямой угол. При какой температуре кипит прямой угол? Забыли. Так вот, прямой угол в воде не кипит. Хорошо, Андрюха, сейчас позвоню громыка. Это наш министр иностранных дел. Все знать! Министр Нет! Хорошо! Громыко завис. Хорошо! Подберем еще пару городов Мексики. Готовьтесь и не опозорьте страну. И вот самолет грузно и нехотя, чуть подпрыгнув, оторвался от нашей советской земли. Полетели птенцы курлыкать. Хорошо? Посмотрим. 16. Плотник напивается в доску. Сапожник — в стельку. Химик — до выпадения в осадок. Физичка — до потери сопротивления. Вопрос. Амент. Амент напивается в то, что его жена надевает раз в году. Да и то, на ходу. Отгадывайте? За этот неполный месяц столько всего произошло, что и году бы не стыдно было. Из главных событий было, без сомнения, посещение нашей великой родины капиталистом Бароном Марселем Биком. И лучшее в визите брутального француза было то, что приехал он не один. Привез с собой заказ. Петр гордый ходил. Теперь он не просто коми и даже не просто министр. Теперь он работорговец. Нет, не то слово. Рабопокупатель. Фу, коряво как-то. О, рабовладелец. Не такой известный, как Робинзон Крузо, но все же. Биг привез двух рабов. Штейли одного заказывал, а получил двоих. Второго на сдачу дали. Если же серьезно, то Петр не забыл обещания, данное им высоким спортивным боссом, и команду по хоккею на траве решил создать. Тем более, что и создавать ничего не надо. Зимой Труд и динамо Краснотуринск будут играть в хоккей с мячом на льду, а летом — на траве. В покинутой им реальности так почти все хоккейно-травяные команды и были созданы. Есть ли различия между этими видами спорта? Как не быть, форма другая. Форму Биг тоже завез. Даже четыре. Для Динамо, для труда и для них же, но парадную. Со всеми прочими нужностями. Клюшки, мячки, бутсы, вратарская экипировка. Только мячки — это хорошо, однако не главное. «Главное — тренер. И ведь нужен хороший, но и не дик адвокат. Подешевле. И где такие водятся?» «Правильно, в Индии. Есть еще в Пакистане, но для СССР этих лет не вариант». Все это Петр Марселю чуть меньше месяца назад по телефону озвучил. «Нужно покупать хороший тренер, индус?» «Самый хороший». Подтвердил Тишков. Ладно, деньга из твой счет? Вот ведь акула Эдакая. Конечно. Ты на нем будешь деньга заработать? Нет, я не меценат. Хорош, я тет же меценат. Бьюдит лучиндус. Деньги пополам. Спасибо, конечно, Марсель, но тебе это зачем? Не понял Петр. Я друг, ты друг, я на тебя много миллион заработать. Под ярок. Вот так и купили одного из лучших тренеров Индии по хоккею на траве. На пять лет. За смешные деньги. Не адвокат, но по достижениям в три раза круче. Три золота Олимпиад и одно серебро. Так еще и бонус. Утхам Сингх Кулар привез сына. Одного из лучших нападающих молодежной сборной Индии. Сейчас уже оба в Краснотуринске Свирепствуют. Петр, когда их увидел, то некоторые свои штампы переосмыслил. Индусов у нас представляют маленькими, щупленькими, черненькими. Эти были другие. В обоих роста не меньше, чем в Петре, то есть метр семьдесят восемь. Не Шварцнегера, но мускулатура очень рельефна. И рыжие. какой-нибудь джентльмен поучаствовал в генотипе. Вести иностранцев без документов в Краснотуринск — проблемка. Пропустили просто. Петр позвонил лучшему другу Цвигуну, и через день оба кулара были уже советскими гражданами и работниками общества «Динамо». А все ругают страну. Чиновников ругают. Не подстелишь, не поедешь. А если курочку генерал-полковника КГБ постелить? Умеют ведь быстро и качественно работать. Стесняются показывать. Скромные. Еще захвалят. Как зам семичастного другом стал? Легко. Два платья жене. Одно в стиле милитари, второе — вечернее, на прием ходить. В Кремль? Да, и в Кремль тоже. Когда там день чекиста? Платье по корякам Машки Вики и по красивым эскизам Штелли скроил и сшил новый костюмер Большого театра Димка Габанов с погонялом Дольче Габана. Так его заставлял вышивать на подолах платьев Петр. Как подпись автора на картине. А то лейблы всякие. Не пойдем на поводу у загнивающих. Сами загнием. Плюсом к платьям двое туфелек и одни берцы. Мастерская в Краснотуринске эту продукцию уже освоила. Десятками в месяц шили. Понятно, и генерала не обделили. Сшили летние брюки с фильдипопсой, рубахой. Сема, правда, не модельной внешности. Так, хорошего человека, чем больше, чем больше. Не ограничились этой мелочью. Петр уговорил Цвигуна написать предисловие к своей книге и сам написал хвалебное предисловие к переиздаваемой книге генерала «Невидимый фронт» вышедший в прошлом году в Баку. Кто решил переиздать? Естественно, редакция «Молодая гвардия». А кто ей подсказал такой разумный шаг шагнуть? Друг. А вот Сёма в долгу не остался. И через свояка пробил помилование для Судоплатова. Семичастный не возражал. А Щелоков на образуру не лег. Не тот случай. Старый, смертельно больной человек ослепший на один глаз. Пусть покоптит месяцок неба на воле. Сейчас отправлен в ведомственный санаторий КГБ в Крым. Петр перед отъездом его снабдил одеждой из двухсот секций ГУМа, продуктовым пайком и надеждой, что генерал-лейтенант нужен ему как воздух для одного очень важного дела. Министр культуры Америки порешить. Вот как догадался. А у них есть, Павел Анатольевич? Ты ж министр, тебе видней. Похудел бы Владимире, битый на вид, а взгляд не битый, взгляд недобитый. Вот еще инвалид. Вернемся к барону Бику. Француз, кроме двух хоккеистов, привез и несколько ящиков подарков. Ящик одноразовых пластмассовых газовых зажигалок, но сувениры. Продукцию освоили, и вот с первой партии собрали подьяры к другу. Еще один ящик был с одноразовыми станками, бритвенными. В этот раз джилет накроется медным тазом. И эту подачу Петра приняли. Концерн «Биг» и «Т» расширяет номенклатуру. Привез Марсель и пластиковую доску с парусом для виндсерфинга. Тут ящик не нужен. Не любитель Петр этого спорта. Просто будет в квартире как сувенир присутствовать. Несколько наборов вакуумной посуды тоже привез. Теперь Тишков даже на работу салат в такой таскает. Все лучше, чем стеклянная банка. Петр в ответ выдал ему книгу «Рогоносец» и эскизы фигурок пластмассовых к ней. Поговорили об Буратинах. Такого успеха оба не ожидали. Книга разошлась тиражом в два миллиона экземпляров. И все благодаря фигуркам. Биг с редактором придумали такой ход. Кто покупает четыре книги, тот получает в подарок раскрашенную фигурку Дуримара. А так она в продажу не поступает. У них во Франции даже уголовное дело на директора одной школы завели. Он, к выпускному, купил детям в подарок книги, а фигурки отдал жене на продажу. У нее маленькая лавочка на Монмарте. Скрылась, конечно. Директора оштрафовали и уволили а тираж пришлось опять допечатывать. Ажиотажный спрос возник. А еще в прессу просочилась информация, что в одной из тортил впаян золотой русский червонец. Тоже пришлось тираж допечатывать. Обладателем денежки стал семилетний карапуз Трюдо Сарье. Несколько дней все газеты Франции его фото выставляли на первой странице. Потом и по телевизору показывали. Вот что значит правильная реклама. Айда Пётр, Айда сын. Кроме книжки, ушло во Францию и понятие автокарандаш. А ещё шаровый смеситель с системой фильтров для воды питьевой. Пётр Марселю даже продемонстрировал это ноу-хау у себя в новой квартире в высотке авиаторов. «Хорош!» — смакую воду холодную из богдановической кружки — Поговорил пафосно француз, играя одновременно с О чем это он? Оказалось, обо всем. В том числе и о кружке. «Учебная форма и размер можно делить!» «Бляха-муха!» «Конечно, Марсель!» «Нужно делать их пластмассовыми и на наружной поверхности нанести несколько шкал для воды, для сахара, для муки, для масла». «О, мимислим в одна струна!» Брутал расцвел. «В одном направлении». «Страна, а не струна, струна на гитаре», — поправил на автомате Пётр. «Трудней язык! У тебя струна толще, думайте лучше!» «У русских всё толще! Блин, а сам-то немец!» Ну и набросались за встречу арманьякам. Потом за сотрудничество. Потом за бьюдущий успех. Потом за друга Марсика. Потом за друга Петю. И очнулись утром в одной постели. Шутка. Пётр проснулся сидящим на диване. Рядом в кресле храпел, как все иерихонские трубы вместе взятые, брутал. Ах, как голова болит! Из чего эту гадость лягушатники гонят? Из навоза? Вон какой мерзкий запах изо рта! Хорошо хоть жены не было с дочкой и карапузом. Все еще в квартире краской воняет. «А ее из чего делают?» «Из свинца!» «А так можно?» «Это полезно?» Интермеца 4 Объявление «Куплю оверлок. Недорого. Можно б.у. Хочу хоть под конец жизни узнать, что же это такое». Димка Габанов охреневал. Жил в Медвежьем углу, потом, правда, в город перебрался к родственникам. У них в поселке десятилетки-то не было. Если бы в то время были бы уже написаны книги о мальчонке Гарри, то Димка бы себя с ним сравнил. Тоже ведь жил под лестницей. Лестница, правда, была не на второй этаж, какие уж там в Сибири вторые этажи. Лестница была на чердак, и располагалась она в синях холодных. Так что жил там Димка только когда тепло, весной и осенью. Зимой уже стелили ему на полу матрас в кухне. Минимум удобств. И ведь добился своего. Поступил в Москву, в институт. Койку дали в общежитии, Наладилась жизнь. И вдруг... Сейчас Дмитрий Баламжинович Габанов. Имя отца Баламжин означает «рожденный алмазом». Которого Петр Миронович окрестил «Дольче Габанной» А весь большой театр именует вежливо Дмитрий Борисович Кум королю. Королю моды. Запись к нему на год вперед. Директор театра под его мастерскую отдельную комнату выделил и даже воду туда с канализации провели. Жить даже можно. Что Дольче регулярно и делал? Садиться за, ну, очень важным заказом с самого оттуда. Глядь! За полночь и метро закрыто. Раскладушку купил, чайник электрический, плитку, кастрюльку. Утром пару яиц сварит, зажует с хлебушком и опять строчить. Примы его в щечку целуют. Почти примы в невеста набиваются. Жены членов политбюро и ЦК в мамы. Не зазнаться бы. На днях приходил Петр Миронович осмотрел хоромы и как глянет грозно на директора. Михаил Иванович Чулаки, на что дядька серьезный, очками сверкнул и неуверенно так... «Что-то не так, товарищ министр?» «Да все не так. Где две помощницы? Где лампы над машинками, чтобы люди зрение не портили? Где кресло для отдыха? Где женщина, которая тружеников кормить и холить будет? Я вам сына, можно сказать, от сердца оторвал, а вы... а Семен Семеныч, «Простите, — говорит директор, — не доглядел, все исправим. Но меня Михаилом Ивановичем зовут...» «Недосмотр это! Переименуем!» Глянул грозно и ушел. А говорят, чудес не бывает. Вон, два чуда за соседними столами склонились. Строчат. Вот полненькое чудо. Марина язычок аж от усердия высунула. «Ах, какой заманчивый язычок! Ах, где мои семнадцать лет?» «Уже почти двадцать. Жениться пора». «Семнадцать?» «Некоторые виды обезьян используют хвост в качестве руки. И именно от этих обезьян — единственных животных, у которых рука растет из п... п, п и произошли эти два строителя, которые клали плитку у меня перед дачей». «Ну, ты, Петр Миронович, зверь!» И еще начудил. И как теперь быть? Глупость весь твоя заразна. Выпороть бы тебя. Хотя у тебя ведь власти и заступников хватит, меня самого выпороть. Наслышан?» «Да не верьте вы слухам всяким. Разве можно с советского человека пороть ремнем?» «Конечно, не верю. Среди них коммунистов не было?» Петр не помнил, когда в той реальности Виктор Васильевич Гришин... Сменил на посту первого секретаря МГК КПСС, взорвавшегося Егорычева. Идиотик, против силовиков слово молвил, да еще на пленуме ЦК. Все берега попутал. Одно слово «комсомолец». Брежнев обзвонил членов политбюро и каждому объяснил. Московская городская партийная организация нуждается в укреплении, и Егорычева стало бы заменить». Я предлагаю Гришина. Не возражаете?» А Добрямс из 27 июня 1967 года был избран первым секретарем МГК КПСС Виктор Васильевич. А Егорычев был назначен заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, курировавшим строительство. А потом и послом в Данию сошлют. С глаз долой. И вот новая мителка подъехала к Министерству культуры. А там тротуар, перед ним выложен красным бархатом. Красота, не серый потрескавшийся асфальт, и даже некособокие камешки перед Кремлем. Другая реальность Культуру в массу несем. Мне вчера посол Франции звонил, намекал на вздувшийся асфальт перед посольством. Я не понял сперва, а он мне выписал верное направление. Вот как красиво получилось у вас перед Министерством культуры. Сволочь! Одно слово. Это он про кого? У них же из красного кирпича здание с белыми колоннами. Петр провожал Мусью Бика до посольства. Красивый фасад. Умели раньше строить. С белыми? Дайте команду посчитать, сколько нужно бихатона. Я договорюсь с производителем. Они сделают белые кирпичики, красные, как у меня, и темно-красные. Если без узора уложить перед посольством в разнобой, как бог на душу положит, получится вполне на уровне». «Как? Бехатон? Немцы, что ли, делают?» Принял деловой вид Гришин. «В Богословский алюминиевый завод. А при чем тут алюминий?» «Красная краска сделана из отходов. Хватает там этого добра. Вот и начали лепить кирпичики. Зачем всю историю рассказывать?» «Умный ты, наверное, человек, Пётр Миронович. Но в этих вопросах младенец. Думаешь, положим французам и Алис. Рен, все захотят. И не только посольство и министерство. Завтра же семичастный курьера пришлет, а у него там площадь целая. Справится твой алюминиевый завод?» Махнул в сердцах рукой первый секретарь. Козел, лишь бы не работать. Сидеть с Сиднем». «А как город тебе и красавцам сделать? Лень пошевелиться!» Сдержался. «Давайте с французов начнем. Я позвоню Кабанову, это директор завода. Пусть расширяет производство. А вы с Ломака пообщайтесь. Пусть копеечку на это выделит. и всем будет хорошо. Писатель, звоню. Пойдем к тебе. Оттуда и начнем названивать». Поднялись в кабинет. Позвонили Кабанову и Ломака. Уже прощались. Петр Миронович, а можно я жену с дочерью в Большой пришлю, к вашему Габанову? Дочь невеста, пятнадцать лет. ревет в три ручья, нужные ей платья из Большого театра. Бойкот объявила, из комнаты не выходит». «Конечно, сошьем. Как там Достоевский сказал? «Мир не стоит даже одной слезинки замученного ребенка". Что же, я хуже Достоевского? «Не забуду! Прочитал твоего рогоносца!» Уж точно читать веселей. Ни одной книги Достоевского не осилил до конца. Глыба? Нам, простым людям, не понять. Говорят, картежник и наркоман. Спасибо заранее. По любому вопросу обращайся напрямую. Успехов тебе, творческих!» Восемнадцать. Блуждая между пыльными полками, незамужняя 42-летняя библиотекарша Люда... Тоже мечтает, чтобы не старый приятный в общении читатель взял ее на 10 дней и вернулся совершенно потрепанный. Петр сидел в своем кабинете в министерстве и черкал планы по ремонту Большого театра. В 1958 году была осуществлена первая капитальная реставрация здания. Тогда же театр оснастили системой кондиционирования. Десять лет прошло, что-то пообветшало, что-то рассохлось и расклеилось. Нет, на реставрацию замахиваться рано. А вот косметический ремонтик летом, пока все на гастролях, быстренько произвести надо. Предложили Михаилу Ивановичу чулаки накатать смету. Не умер директор от скромности. Пришлось резать. По-живому. Петр Миронович, тут и Яков Ильич Брежнев звонит. Соединяю. Тамара Филипповна с придыханием произнесла Брежнев. М да, про этого персонажа Петр в той жизни как-то читал. Нелестные были отзывы. ну -с, послушаем. Петр Миронович, приветствую вас. И тут же перешел на «ты». Слушай, тот познакомился с замечательным молодым человеком. Борис Михайлович Перельман. Устрой его к себе в министерство. Не пожалеешь. Умейще, круче Эйнштейна. Можешь не благодарить. Он через часик к тебе подойдет. Ну, здравствуйте. Потом сочтемся. Гудки. Петр положил трубку. Не врали. Персонаж. Так, как он назвал этого пассажира Перельман? Стоп. «Это тот самый, великий после ферма, математик?» «Нет. Тот свою гипотезу по Анкаре докажет в двухтысячных и будет не старым. Сейчас, может, только родился». Отец вроде бы в Израиль сбежал. «Он что ли? Там еще врач был известный. Как там братик сказал Борис Михайлович Перельман?» «С одной стороны, не жалко. Вдруг и правда умный. Общаемся сейчас. Только ведь товарищ Яков Ильич Брежнев не успокоится. Это его работа. Вот сейчас уже и не вспомнится прочитанная цифра, но такими вот звонками заработал больше полутора миллионов рублей и половину ляма в долларах. А еще спился и несколько раз лечился от алкоголизма. Попробуй тут не спейся. Вот сейчас звонил а голосок уже заплетающийся. Успел этот самый Перельман подпоить брата два и на лапку сунуть. Обложили Ильича родственнички, хотя вот Свигун тоже взяточник, а голова-то светлая, кучу книг и сценариев про чекистов написал. О, грехи тяжкие в рай не пущают, сам-то сколько песен украл. Цель благая? Может, у Якова Ильича тоже благая? Не дать таланту пропасть. Ему ведь видней. Брат, мать его! Молодой умище походил на Свердлова. Черные вьющиеся волосы, зачесанные назад. Небольшие стильные очки. Хорошо хоть не пенсне. И костюмчик не от большевички. С жилетиком. Слушаю вас, товарищ. И сердитое лицо изобразил. «Пётр Миронович, а вы можете меня на работу не брать? Это все мама. Не хочу я здесь штаны просиживать. Я интересной работы хочу». «Вот как? И такие человеки сейчас водятся». «Что за образование у вас, Борис Михайлович?» «Ленинградский институт культуры имени НК Крупской. По специальности библиотекарь-библиограф. В этом году закончил». «Неожиданно. А кто у вас мама?» «Врач и отец тоже». Понятно, из каких перельманов. Не по стопам. И какую же интересную работу можно найти с таким образованием? Я хочу написать биографию Челюскина и других исследователей Севера. И опять, неожиданно. Вы читали два капитана Каверина? Вот мой идеал. Ребенок еще. И что же мне с вами, Борис Михайлович, делать? У нас есть управление по делам культурно-просветительных учреждений при Министерстве. Я вас туда устрою и напишу сейчас записочку директору ГБЛ Кондакову Ивану Петровичу. Поможет он вам. Только уговор. Вы, как чего напишите, принесите мне на посмотреть. И не всю книгу сразу, а по мере готовности. Буду вашим личным цензором. Договорились? Правда!» Глаза сияют, очки запотели. Сопли из носа. Как мало человеку нужно для счастья. «Молодец, Яков Ильич! Одержимого нашел случайно. Правда ведь два капитана — великая книга. Вдруг не хуже напишет?» «Честное слово, идите уже. Вон весь стол бумагами завален. Мне некогда писать. Может, поменяемся?» «Спасибо!» «Уже у двери». «А куда сейчас?» тамар Филипповна объяснит. «Ах! Верните меня назад в Краснотуринск! Не хочу тут ничего ремонтировать!» Домой хочу! Петр Миронович, тут громыка Андрей Андреевич звонит. Соединяю.